А Патантен, он не очень-то набожный человек, несмотря на свое происхождение. В молодости, плавая на португальских галлионах, откуда потом его смыло волной и выбросило полумертвым на берег Кормандель, Патантен был шеф-поваром у сеньора Дасильвы, приобщившего его к своей религии, замешанной на анголосках католицизма и осколках какой-то китайской религии что все вместе было достаточно удалено от оригинального исполнения, и то и другой. Затем долгое пребывание в порто Ново во дворце Жанна Валетта, приемного отца Гиома, заставило его оценить сластолюбивую поэзию индуистских культов. И хотя Патантен сделался сектантом, служителем брахмы, Вишну или тем более этой омерзительной кали, Он все еще помнил их заветы и использовал некоторые из них и их священные имена. По крайней мере, под видом ругательств. Тем не менее, в то утро, возвращаясь в дом на тринадцати ветрах и проезжая мимо старой церкви в Лат-Торнель, он почему-то решил туда зайти. Может быть, для того, чтобы посмотреть, ухаживает ли кто-нибудь за покинутым алтарем, или храм больше уже никому не нужен. В начале этого месяца гражданская конституция духовенства была провозглашена в Волони и по всей округе. Священники должны были присягнуть служить нации, а потом Богу. В противном случае им следовало бы убраться подальше. Некоторые, как, например, Аббат Тессон и Кюре из Ридовиля, Уже эмигрировали. Другие прятались, не принимая присяги, надеясь продолжать выполнять свои обязанности по указу папы. Что же касается аббата Лашенье, викария прихода в Латернеле, с которым Тремен всегда поддерживал очень теплые отношения, то он больше не покидал своей кровати, где его мозг и тело, пораженные болезнью, не ожидали, Больше милости, чем скорая смерть. Потантен рассчитывал найти церковь пустой, но войдя он заметил человека, склонившегося в молитве. Стоя на коленях у главного алтаря на каменных ступенях, ведущих к хорам, он тихо молился. Потантен видел его круглую спину в черной накидке из толстого драпа и уголкой перчатки того же цвета лежали рядом на полу. Потантен подошел поближе и обратил внимание на странную прическу молящегося. Его седые волосы были собраны в пучок и спрятаны в кожаный мешочек, завязанный текстом, знакомым. Колеблясь между желанием подойти ближе, чтобы рассмотреть получше, и, стесняясь помешать молитве, Он все-таки дождался, когда незнакомец окончил молитву, поднялся с колен, и тогда он смог, наконец, узнать Бальди де Сен-Совер. Чувство облегчения испытал Патантен. Появление в поместье на тринадцати ветрах этого человека мужественного, умного, энергичного и небезразличного к их трудностям показалось ему лучшим предзнаменованием для дома, который, как ему казалось, находился на пороге погибели. Встреча с Бальги, это самое лучшее, что могло обрадовать Потантена, не считая, конечно, возвращения самого Гийома. Мальтиец в последний раз широко перекрестился, поклонился и обернулся к нему. Потантен пошел ему навстречу, радостно улыбаясь. «Какое счастье в ночь увидеть вас, месье Баальди!» «И как раз в такое время, когда нам так нужна помощь, страшно подумать, что я мог не увидеться с вами». «Мы все-таки встретились?» — улыбнулся моряк. «Ведь вы потантен, тантен доверенный человек мсье Трамена, не так ли?» «Что же касается меня, то я только что прибыл, но прежде чем переступить порог дома друзей...» Я решил воспользоваться возможностью помолиться и попросить у Бога не спасать мир в их сердца. Но вы говорите о помощи. Да, это так. Я сам сейчас возвращаюсь после многодневного путешествия и даже не представляю, что меня ожидает в поместье. Вы даже не догадываетесь, если, конечно, мадам Тремен вам не писала о том, что за последнее время у нас все так изменилось.